С досадой подумал Джек. Но они не падали. Они медленно скользили вниз. Секунду спустя Джек и Волк уже стояли на ногах, только не на твердом кафельном полу ванной, а в грязи. В их ноздри ворвался запах серы вперемешку со зловонием гниющих нечистот. Это был запах смерти, и Джек подумал, что он конец всех их надежд. «О, Джейсон, этот запах!» взвыл Волк. «Джейсон! Плохой запах! Здесь нельзя оставаться! Джек, здесь нельзя!» Джек открыл глаза. В ту же секунду волк вырвался из его рук и бросился вперед. Его глаза все еще были плотно зажмурены. Джек увидел, что форменные штаны и куртка волка исчезли, уступив место тому самому рабочему комбинезону, в котором Джек впервые встретил рослого пастуха. Леноновские очки тоже испарились. «А...» А волк с закрытыми глазами приближался к краю обрыва. Еще четыре шага и... «Волк!» Джек бросился в его сторону и схватил волка за пояс. «Волк, нет!» «Здесь нельзя оставаться!» Хныкал волк. «Это яма! Одна из ям! Их делает Морган!» «Да, я слышал, что Морган делает такие места. Я даже чувствую его запах!» «Волк, здесь обрыв! Ты упадешь!» Волк открыл глаза. Его нижняя челюсть отвисла, когда он увидел струйки дыма, вырывающиеся из-под ног. А в глубине огромного дымного облака бушевало пламя. Казалось, оно смотрит на них своим злым красным глазом. «Яма!», яма" — простонал волк. «Да, Джеки, это яма. Адская печь прямо перед нами. Черное сердце мира. Нам нельзя здесь оставаться, Джеки!» Это самое худшее зло из всех, какие только бывают на свете. Четыре шага вправо, подумал Джек с леденящим ужасом. Этого было бы достаточно. Всего четыре шага вправо. И если бы волк сделал все так, как я ему сказал, если бы волк сделал все так, как ему сказал Джек, они отправились бы сюда из первой кабинки. А если бы они отправились из первой кабинки, то очутились бы в долинах Прямо над этим обрывом.